«Тринадцать лет назад». «Что он там делает?» Спрашиваю я Лесли, глядя из окна гостиной на Надины. Он лежит на дорожке и смотрит в небо. «Звездоглядничает. Он все время это делает». Я поворачиваюсь к ней. «Что такое «звездоглядничает»?» Она пожимает плечами. «Не знаю». Он так говорит, когда долго пялится в небо. Я снова смотрю в окно на Дина. Не знаю, что такое звездоглядничает, но, кажется, мне это должно понравиться. Я люблю звезды. Мама их тоже любила и потому украсила ими всю мою комнату. «Я тоже хочу», — говорю я. «Давай посмотрим на небо». Я гляжу на нее но она снимает туфли. Я не хочу. Ты иди, а я помогу маме приготовить попкорн и выбрать фильм. Мне нравится ночевать у Лесли. Я люблю дни, когда не нужно оставаться дома. Я сползаю с кровати и иду к двери, чтобы надеть туфли, выйти на улицу и лечь рядом с Дином. Когда я устраиваюсь рядом, он не смотрит на меня, а продолжает глядеть в небо. Я делаю то же самое. Сегодня звезды и правда очень яркие. Никогда еще не смотрела на них так. Они гораздо красивее, чем звезда на моем потолке. Ух ты, как красиво! Знаю, Хоп, знаю. Мы молчим. Понятия не имею, сколько минут или часов мы смотрим на звезды, но мы глядим и не разговариваем. Ден вообще не болтун, он гораздо спокойнее, чем Лесли. Хоп, пообещай кое-что. Я поворачиваю голову и смотрю на него, но он не сводит глаз со звезд. Я еще никогда никому ничего не обещала, кроме папы. Мне пришлось пообещать не рассказывать, как он заставляет благодарить его и ни разу не нарушил обещание. Правда. Иногда хотелось. Если придется его нарушить, то пусть это будет Дин. Он точно никому не расскажет. Хорошо. Он поворачивает голову и смотрит на меня, но глаза у него грустные. Иногда, когда твой папа заставляет тебя плакать, я киваю, пытаюсь не заплакать при мысли об этом, не понимаю, откуда Дин знает, что я всегда плачу за папы. Обещай, что когда он тебя расстраивает, ты всегда будешь думать о небе. Не знаю, почему он хочет, чтобы я это обещала, но я киваю. Зачем? Потому что небо всегда красивое. Он снова смотрит на звезды. Даже когда темно или идет дождь, или набегают тучи, оно все равно замечательное. Это мое самое любимое занятие, потому что я знаю, если я вдруг останусь один или испугаюсь, мне нужно будет всего лишь посмотреть вверх, и небо будет там в любом случае, и оно всегда будет красивым. Когда твой папа тебя расстраивает, чтобы не думать о нем, ты можешь думать о небе. Я улыбаюсь, хотя от нашего разговора мне становится грустно. Я просто продолжаю смотреть в небо, как Дин, и думать о том, что он сказал. Сердце радостно бьется, ведь теперь у меня есть куда сбежать, когда я не захочу быть там, где есть. Теперь, испугавшись, я стану думать о небе, и, может быть, начну улыбаться, потому что буду знать, небо всегда красивое. «Обещаю!» — шепчу я хорошо. Протянув руку, он цепляется своим мизинцем за мой. Текст читала Ксения Бржазовская.